Глава восьмая. Честность. Познай самого себя. «Правда, вещь настолько редкая, что говорить ее – подлинное наслаждение» – Эмили Дикинсон Джой и Бекка начали работать в маркетинговом отделе телефонной компании с разницей в несколько месяцев. Джой очень хотелось начать свою карьеру правильно – Она изо всех сил старалась произвести хорошее впечатление на начальника. Бекка тоже хотела понравиться руководству, но для нее работа была в первую очередь источником средств, потому что она была замужем и имела семью. Девушки познакомились. Им нравилось общаться друг с другом за обедом, а порой они даже ужинали вместе после работы. Сближало их и общее недовольство тяжелой работой, крохотными служебными комнатками и невысокой зарплатой. Но однажды Бекка с восторгом сообщила, что ей предложили повышение. На новой должности она получала бы больше денег, да и авторитет ее должен был повыситься. Бекка уверенно начала делать карьеру. Джой хотелось бы порадоваться за подругу, но ей было очень трудно совладать с собственными чувствами. Почему Бекка получила повышение, хотя она даже не собирается работать в этой компании достаточно долго? Следующие несколько месяцев Джой искала любые поводы, чтобы уклониться от встреч с подругой. В ответ Бекка перестала посылать ей веселые телефонные сообщения вроде «Я готова слона съесть, ты не хочешь пойти пообедать?» Джой подарила Бекке красивый цветок для нового кабинета, но поболтать не осталось. Вскоре девушки перестали даже здороваться друг с другом. «Разве вы с Беккой не дружили?» — как-то раз спросила у Джой другая сотрудница. Девушка весь день думала над этими словами. Она поняла, что гордость мешала ей признать, что повышение Бекки было для нее обидным, и из-за этого она потеряла подругу. Джой села в машину и поехала к Бекке домой. «Я ревновала», — сказала она подруге прямо у дверей. Я хотела получить эту работу, а ты над этим даже не задумывалась, да и работа была тебе не нужна. Но я сожалею, что повела себя подобным образом». Бекка пригласила Джой войти. Они честно обсудили свои проблемы. В конце разговора обе были измучены, но в их отношениях что-то изменилось. Вскоре они возобновили свою дружбу, решив никогда больше не позволять гневу накапливаться. Девушки решили быть честными друг с другом. Джой честно призналась в своих чувствах и сумела порадоваться достижениям подруги. А Бекка смогла рассказать о своих волнениях и страхах. Она поняла, что может полностью довериться Джой. Работая психологом, я убедился в том, что честность или нечестность оказывают сильнейшее влияние на отношения. «Неважно, в чем вам нужно признаться», в сущей мелочи или в серьезном проступке, например, во внебрачной связи. Если в ваших отношениях не будет честности, то и настоящей любви в них тоже не останется. Разумеется, мы не можем заставить человека быть честным, но, будучи честными сами, мы сможем любить других и помочь им полюбить нас. Без честности – все остальные черты характера по-настоящему любящего человека совершенно бессмысленны. Честен ли я? В этой главе мы с вами поговорим о том, что разные люди относятся ко лжи по-разному. Чтобы выяснить, что вы думаете по этому поводу, давайте проделаем небольшой тест. Оцените следующие утверждения по шкале от 0 до 5. При этом «ноль» будет означать «никогда», «опять», «всегда». Первое. Малая ложь ради того, чтобы защитить себя или других людей, допустима. Второе. Неважно, верю ли я в то, что говорю, если говорю я уверенно. Третье. Если мой начальник знает, что все в чем-то нарушают правила, то и мне можно их нарушать. Четвертое. Мне трудно отстаивать собственные убеждения, потому что я не уверен в том, что действительно прав. Пятое. Если я говорю человеку правду, а ему она не нравится, это его проблема. Подведите итог. Если вы набрали пять баллов или меньше, значит вы испытываете желание говорить правду во имя любви. Если вы набрали больше баллов, то эта глава заставит вас по-новому взглянуть на значимость истины. Удивительно, насколько важной становится для нас честность, когда мы начинаем любить по-настоящему. Характеристики любви Работая над этой книгой, я беседовал с множеством людей. Я просил их назвать мне имя человека, которого они считали по-настоящему любящим, а потом задавал ряд вопросов. Почему вы так думаете? Какие черты характера этого человека дают вам основание считать его по-настоящему любящим? Чаще всего мне называли те характеристики, о которых мы с вами уже говорили. Мне говорили, что любящий человек должен быть добрым, терпимым, способным прощать, скромным, вежливым и щедрым. Но очень многие говорили мне и о том, что любящий человек умеет говорить правду даже в тех случаях, когда собеседники не хотят ее слышать. Случайный знакомый может сказать то, что вам хочется услышать, но настоящий друг всегда будет говорить то, что вы услышать должны. Марк написал, что его жена в трудные моменты всегда дает ему честные ответы. Она выслушивает меня, а потом высказывает свое мнение о ситуации, даже если при этом ей приходится указывать на мои слабости, за которые мне придется извиняться. Но она говорит правду с такой любовью, что я понимаю, она действительно хочет мне помочь». Энн из Миннесоты рассказала мне о своей подруге Энджи. Она всегда сначала думает о других и старается сделать так, чтобы всем рядом с ней было хорошо. Когда я только пришла на работу в новую компанию, Энджи часто подходила к моему столу, чтобы поздороваться или проститься. Когда мы узнали друг друга лучше, она предложила мне изменить прическу, и это действительно было хорошо. Вместо того, чтобы сказать, как плохо я выгляжу, она сказала, как мне пойдет другой стиль прически. Она умеет видеть в человеке его потенциал. Разговор о прическах может показаться малозначительным, но умение высказывать свое мнение, не теряя при этом вежливости и уважения, отражает свободу отношений, а это возможно только при условии истинной любви. «Ищите честность». Я задавал своим собеседникам и такой вопрос. Какими чертами характера должен обладать по-настоящему любящий человек? И вот какие ответы я слышал. Любящий человек всегда честен с теми, кого он любит, и может тактично сказать им правду. Любящий человек говорит правду, но не осуждает. «Любящий человек готов поддержать тебя в нелегком решении, утешить, когда тебе больно, любить тебя, когда тебе это необходимо, радоваться твоим достижениям, большим или малым. Он будет честен с тобой, если поймет, что тебе нужно изменить свою жизнь». «Любящий человек готов дать совет и высказать критическое замечание, когда это необходимо. Он хочет, чтобы ты стал лучше». Он честен, но в то же время чуток. Я спрашивал мужчин и женщин молодых и старых о том, что такое любовь, и мне почти всегда говорили о честности. Всем нам хочется общаться с теми, чьи слова и поступки проникнуты духом честности и желанием сделать любовь образом жизни. Честность, постоянство в речи, мыслях и поступках, продиктованная любовью. Нам нравится, когда нам говорят правду. Фред Роджерс, ведущий популярного телевизионного ток-шоу, написал много замечательных детских песен, которые нравятся и взрослым тоже. В песне «Мне нравится, когда мне говорят правду» он пишет о том, что каждый ребенок хочет знать правду, даже если это больно. Дети хотят знать, например, что родители расстаются, что в их жизни происходит что-то необычное или тяжелое, потому что каждый раз, узнав правду, они могут доверять вам больше и больше. Человеку свойственно желание знать правду. Моя коллега рассказала мне о том, как однажды в детстве она проснулась, и ей сказали, что сегодня она не пойдет в детский сад, а отправится в больницу на операцию. Ее вещи были уже собраны. Девочка была достаточно взрослой, чтобы понять, что родители утаивали от нее правду. Ощущение предательства было более болезненным, чем сама операция. А вот история маленького мальчика, который недавно перенес операцию на сердце. Он спросил у своего дедушки, будет ли ему больно. Дедушка ответил честно, но эта честность вселила надежду. Да, немного, но с каждым днем боль будет слабеть, а ты станешь сильнее и крепче. Нечестность разъедает дружбу, брак, семью и отношения на работе. Если мы хотим быть по-настоящему любящими людьми, то должны говорить и действовать честно. Только тогда мы сможем любить других людей такими, каковы они есть. Вот почему честность – так важна для отношений, исполненных Духа Любви. Говорите правду во имя Любви. Стремясь быть честными в любых отношениях, мы должны говорить правду и говорить ее во имя Любви. Когда любовь и честность становятся неотъемлемой частью отношений, мы приобретаем привычку к честности. Умение говорить правду во имя Любви — неразрывно связана со всеми другими чертами характера по-настоящему любящего человека. Доброта. Аллен и Люси каждое воскресенье приглашали на ужин студентов местного колледжа. Супруги очень подружились и сблизились со студентами, а те стали видеть в них вторых родителей. Но дружить с первокурсником Томасом было очень трудно. Как только он переступил порог дома Аллена и Люси, Тут же начал говорить о себе. Никто не мог и слова вставить, потому что Томас тут же перебивал. Он никогда не задавал вопросов и не слушал, когда другие пытались сменить тему. Однажды вечером Ален пригласил Томаса на прогулку. Они шли по дорожке, и Ален спросил: "Хочешь знать, почему тебя недолюбливают?" Томас с удивлением ответил: "Да, конечно, но мне никто не скажет." И тогда Ален предложил ему научиться слушать и быть скромнее. Томас очень внимательно выслушал честный ответ старшего друга. «Любить человека честно нас заставляет ответственное отношение к нему и к собственным словам». Ален сказал правду, потому что Томас ему нравился, а вовсе не из-за того, что ему нравилось кого-то критиковать. «Вспоминая» что доброта призывает нас ставить других людей выше самих себя, мы становимся честными, потому что хотим укрепить отношения, а не разрушить их. Терпимость. Говорить правду можно по-разному. Можно ранить человека пулей, а можно посеять в его душе семена добра. Пуля способна убить отношения. «Посадите правду, как семя, и она прорастет, укоренится и начнет влиять на человека». Любовь обладает терпимостью к посаженным семенам. В некоторых отношениях, в особенности в браке, терпимая честность заставляет нас рассказывать другому человеку о своих чувствах, даже если нам хотелось бы, чтобы он догадался о них сам. Честность призывает нас смириться с тем, что другой человек не может читать наших мыслей, как бы нам этого ни хотелось. Вы должны ставить отношения выше собственного желания быть понятым без слов. Говорите правду, чтобы тщетный гнев не разъедал вашу душу. Прощение. Говорить правду нужно не для разрушения, а для сохранения. Иногда честность призывает нас указать на ошибку, допущенную любимым человеком. Если при этом мы готовы простить и сохранить отношения, то тем самым проявляем честность во имя любви. Вежливость. Когда человек, стоящий перед нами в очереди, роняет двадцатидолларовую бумажку и не замечает этого, весьма соблазнительно подобрать банкноту и уйти. Вряд ли мы поступили бы подобным образом, если бы этот человек был нашим другом. Честность в с вежливостью – это отношение к другу. Каждый день нам предоставляется масса возможностей поступить подобным образом. Идет ли речь о споре с близким человеком, беседе с коллегой или заполнении страховых документов? Человек, с которым нам предстоит общаться, может быть другом врагом или просто посторонним, но истинная любовь призывает нас быть честными, потому что честность – это высшая форма вежливости. СМИРЕНИЕ Молодой человек по имени Дэниел сказал мне, «Самым трудным поступком в моей жизни был разговор с братом. Я знал, что он изменяет жене, и тогда я сказал ему, Мне трудно говорить об этом, потому что я прекрасно понимаю, что мог бы оказаться на твоем месте. Надеюсь, что в таком случае ты поступил бы так же. Я слишком люблю тебя, чтобы промолчать в подобной ситуации. А затем я сказал ему о том, что все знаю, и посоветовал обратиться к психологу. Он так и поступил, и ему удалось сохранить семью. Я очень рад, что нашел в себе силы серьезно поговорить с ним во имя любви. Если бы Дэниел заговорил с братом с позиции превосходства, брат вряд ли стал бы его слушать. Но Дэниел избрал путь смирения, показал, что ничто человеческое ему не чуждо. Он поставил себя на место брата, и его слова были исполнены любви и смирения. Щедрость. Жена, которая хочет честно поговорить с мужем о его отношении к дочери-подростку, может высказать свои мысли резко и не сдержанно. Она может начать этот разговор, занимаясь другим делом. Честность в контексте истинной любви призывает ее побеседовать с мужем, уделив ему все внимание, высказав свои мысли тактично и уважительно. Обладая щедростью, мы понимаем, что наше время, наши деньги и способности были нам подарены. Мы не должны хранить их для самих себя. Не жалейте времени для того, чтобы укрепить отношения с помощью честного разговора. Что такое честность? Честный человек должен признать, что не всегда легко определить, что такое честность в контексте истинной любви. Журнал Reader's Digest провел опрос среди своих читателей. 71% опрошенных признались, что лгали друзьям и родным, оценивая их внешность, чтобы не ранить их чувства. 50% присваивали непринадлежащие им деньги, когда им давали слишком много сдачи. 28% лгали супругам или партнером, скрывая побочные связи. Из этого опроса видно, что большинство из нас уверено, порой солгать гораздо полезнее и нужнее, чем сказать правду. Порой мы делаем это даже не задумываясь. Мы хотим, чтобы честными были другие, но себе позволяем нечестность. Вот почему родителям не приходится учить детей лгать. Ложное «я» смело лжет ради собственной выгоды. Тот же опрос показал, что хотя мужчины и женщины лгут одинаково часто, делают они это по-разному. Мужская нечестность чаще всего связана с предметами неодушевленными. Мужчина может взять тайком из офиса домой канцелярские принадлежности или умело уклониться от налогов. Женщина же чаще всего лжет для того, чтобы избежать конфликтов. Например, в разговоре с другом или мужем преуменьшает стоимость покупки. Или чтобы не ранить чувство другого человека. Например, может сказать подруге «Нет, ты совсем не толстая». И это вызывает интересный вопрос. Всегда ли лгать нехорошо? А если мы лжем, чтобы не ранить другого человека? Сознаем мы это или нет, но такие вопросы возникают постоянно. Хорошо ли говорить жене, что она выглядит прекрасно, хотя на самом деле это не так? Следует ли сообщить отцу о том, что рак дал метастазы? Нужно ли рассказывать мужу о поцелуе с незнакомцем, если дальше этого дела не пошло? Чтобы дать верный ответ на все эти вопросы, спросите себя. Соответствуют ли мои слова и поступки чертам характера по-настоящему любящего человека? Станет ли в этой ситуации истина проявлением доброты, терпимости, прощения, вежливости, смирения и щедрости? Если нет, то что нужно сказать, чтобы остаться любящим человеком? Привычки, которые следует усвоить. Когда вы не уверены в том, что нужно сказать, спросите себя, отражают ли мои слова черты характера по-настоящему любящего человека. Эти вопросы помогут нам понять, чем не является привычка говорить правду. Говорить правду — это не означает говорить все, что мы знаем. Я вовсе не призываю вас говорить абсолютно все о себе и других людях. Говоря все, мы можем разрушить репутацию многих хороших мужчин и женщин, которые давно раскаялись в своих проступках и стали честными гражданами. Вы должны руководствоваться всеми чертами характера любящего человека. Любовь прощает и не говорит о том, что может повредить репутации другого человека. Говорить правду – это не означает говорить обо всех своих эмоциях. Эмоции ⁇ это непроизвольные реакции на то, что происходит с нами в течение дня. Люди ⁇ существа эмоциональные, и чувства их меняются очень быстро. Если с вами резко поговорили, у вас наверняка испортилось настроение. Если же разговор был доброжелательным, то и чувства он пробуждает позитивные. Вспоминать свои отрицательные эмоции не только не полезно, но и вредно. Гораздо лучше признать, что они – сигнал того, что отношениям нужно уделить особое внимание. Измените свои слова и поступки к лучшему, и ваши друзья, коллеги и члены семьи обязательно последуют вашему примеру. Когда поведение человека становится более доброжелательным, то и его негативные эмоции исчезают или хотя бы ослабевают. Говорить правду — это не означает искать извинений поведению, не проникнутому духом любви. Позволяя эмоциям контролировать свое поведение, а затем объясняя его из ложного чувства честности, вы вызываете негативные эмоции в своем собеседнике. Они становятся барьером в ваших отношениях и говорят о том, что вы поступаете неправильно. Говорить правду – это не означает выдавать чужие секреты ради собственной выгоды. Честность не должна становиться извинением для подобного поведения. Нельзя выдавать деловые секреты конкурентам ради личной выгоды или нарушить доверие коллеги ради того, чтобы хорошо выглядеть в глазах начальства. Эту мысль отлично высказал Жан Жираду. «Главное в жизни – искренность». Научитесь изображать ее, и успех обеспечен. Жираду был не первым и не последним из тех, кто пожертвовал истиной ради личного успеха. Говорить правду это не означает жертвовать справедливостью. Честность вовсе не означает необходимость утаивать информацию, если из-за этого к другому человеку отнесутся несправедливо. Вспомните семьи, которые во время Второй мировой войны укрывали в своих домах евреев. Оскар Шиндлер, Рауль Валенберг, Кори Тенбом и Тиуне Сугихара — вот лишь несколько имен тех, кто рисковал своими жизнями ради спасения других людей. И необходимость утаивать истину этих людей не останавливала. В 1942 и 1943 годах Жители маленькой голландской деревушки Ньивланде решили, что в каждом доме приютят еврея или еврейскую семью. Десятки людей были спасены, поскольку жители этой деревни защищали и беженцев, и друг друга. Честные мужчины и женщины не говорили того, что знали, потому что их слова были бы смертным приговором для других людей. Почему честность? для нас важна, потому что, несмотря на нашу склонность к искажению истины, в душе каждого из нас существует четкое понимание разницы между правдой и ложью. Я вспоминаю одного пятилетнего мальчика, который по телефону сказал, что его матери нет дома. Потом он помолчал и добавил, «На самом деле она дома, только в ванной». Мы постоянно боремся с нашим ложным «я». И все же что-то внутри заставляет нас выглядеть в глазах окружающих честными людьми. Если человек постоянно лжет, мы теряем к нему уважение. Мы уважаем тех, кто говорит правду. Неважно, как бы мы ни вели себя, в глубине души мы уверены в том, что ложь разрушительна, а любовь созидательна. Внутри и извне. Становясь по-настоящему любящими людьми, мы отказываемся от лжи и привыкаем говорить правду. Но честность — это не только то, что мы говорим. Говоря правду, мы честны. Живя честно, мы становимся по-настоящему любящими людьми. Мы обретаем внутреннюю цельность. Мы часто говорим о цельности лидеров или политиков. Другими словами, нам хочется, чтобы слова лидера совпадали с его поступками. Мы способны многое простить, если верим, что человек по крайней мере честен. В личных отношениях честность даже в малом показывает людям искренность нашей к ним любви. Истинная честность – Это не только то, что мы говорим. Внутренняя цельность — это открытое признание своих слабостей. Когда Карл стал президентом небольшой компании по производству тренажеров, он понимал, что попадает в сложную ситуацию. Его предшественник ушел в отставку из-за слухов о финансовой нечистоплотности. Сотрудники были недовольны, в каждом отделе витал дух разочарования. Совет директоров обратился к Карлу, потому что он имел опыт работы в подобных обстоятельствах, хотя в данной отрасли промышленности ему не доводилось работать. Кроме того, Карла считали очень цельным человеком. И все же перед первой встречей с коллективом компании у него тряслись руки. Ему предстояло вновь восстановить доверие сотрудников к руководству. «Первое, что мне хотелось бы сделать, — сказал он собравшимся, — это провести по дню в каждом из отделов. Мне нужно многому у вас научиться». Так прошла первая неделя Карла на новой работе. Он побывал в отделе продаж в производственном, рекламном и юридическом отделах. Он задавал вопросы о работе компании, о сильных и слабых сторонах производимых товаров. «Я к такому виду контрактов не привык», честно признался Карл одному из менеджеров. «Не могли бы вы разъяснить мне все параграфы?» Очень скоро сотрудники Карла поняли, что он заслуживает доверия. Знакомясь с компанией, он сумел не уронить своего авторитета, но в то же время не проявлял высокомерия. Он просто признался, что ему нужно многому научиться, прежде чем стать хорошим президентом. Цельный человек не притворяется, он таков, каков есть. Пытаясь казаться умнее, храбрее, сильнее или опытнее, мы тратим массу сил и энергии. Когда цельность становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы не боимся показывать свою слабость, прекрасно понимая, что даже уязвимость может быть способом проявления любви к другим людям. Внутренняя цельность — это признание важности истины. Цельный человек понимает, что его поведение всегда оказывает влияние на других людей. Если наши поступки продиктованы любовью, это влияние оказывается позитивным. Негативные поступки порождают негативное влияние. Посеянные нами семена непременно дадут всходы и станут благословением или проклятием. Сколько раз в моем кабинете плакали родители, которые осознавали, что их неправильное поведение пагубно сказалось на характере ребенка. Мы не можем контролировать поведение наших детей, но в значительной степени на него влияем. «Цельный человек» является собой пример для подражания. Я помню мужчину, который пришел ко мне после похорон отца. Он сказал, «Я понял, что мой отец был цельным человеком. Жаль, что я не таков. Мне 35 лет, а моя жизнь – это настоящий кошмар. Мне нужно измениться, и я прошу вас помочь мне». Жизнь цельного, честного человека – продолжает влиять на других людей даже после того, как она закончена. Внутренняя цельность – это гармония поведения, речи и смысла сказанного. Педиатр Диана Комп пишет о картине, которую много лет назад ей подарила 12-летняя пациентка Кори. Девочка готовилась к операции по поводу рака кости. Она хотела, чтобы родители передали картину ее лечащему врачу. Но Кори беспокоила, что когда доктор получит ее подарок, сама она будет в операционной под наркозом. «Когда миссис Комп откроет пакет, посмотрите ей в глаза», сказала Кори родителям. «Она может сказать, что картина ей понравилась, но я хочу знать, что она подумает на самом деле». Просьба Кори очень встревожила Диану Комп. Кому из нас не доверяла эта девочка? Только врачам или всем взрослым? Кто не говорил ей правды? Слыша правду, ты понимаешь, что и губы, и глаза собеседника говорят одно и то же. Невозможно сказать «нет-нет» губами и «да-да» глазами. Это уже не будет правдой. Мы иногда говорим о цельности здания. Если здание обладает цельностью, то оно гармонично во всем, и в облике, и в надежности. Если цельностью обладает человек, то глаза, речь и поступки его говорят об одном, и это правда. Готовность пойти на риск во имя истины. После окончания колледжа Лин часто виделась с отцом. Когда его поведение стало меняться, это сразу же бросилось ей в глаза. Он стал часто задавать одни и те же вопросы, начал забывать о важных делах. Однажды он отправился на работу, но вместо этого сел в автобус, который шел в обратном направлении. Лин не знала, что делать. Ее отец всегда был так внимателен к деталям. Она знала, что он гордится своей работой и ценит деловые отношения. Прошло несколько месяцев, и Лин почувствовала, что будет нечестно и дальше извиняться за отца перед окружающими и лгать ему самому, чтобы не говорить неприятной правды. Как-то вечером она села рядом с ним и рассказала о том, что заметила в последнее время. Отец снял очки и потер усталые глаза. «Лин», — сказал он, — «я так рад, что ты об этом заговорила». Я чувствовал, что со мной что-то не так, но мне казалось, что никто этого не замечает». Итак, Лин рискнула честно поговорить с отцом. После этого он обратился к врачу и выяснилось, что у него ранняя стадия болезни Альцгеймера. Благодаря честности дочери удалось сразу начать лечение. Кроме того, отец решил больше времени проводить с семьей чтобы его здоровье окончательно не ухудшилось. Если вы отличаетесь эмоциональной чувствительностью, то говорить людям горькую правду вам может быть тяжело. Но трудности закаляют характер. Цельный человек не позволит супругу употреблять наркотики и не промолчит, если заметит, что с подругой обращаются непозволительно. Но любовь, Выше стремление указывать. Цельность призывает нас говорить близким людям правду, когда это действительно необходимо. Внутренняя цельность – это умение держать слово. Если вы пообещали ребенку мороженое и забыли о своем обещании, не ищите себе извинений. Не говорите «уже слишком поздно, тебе пора спать». Лучше найдите круглосуточный магазин и купите мороженое. Вы должны сдержать свое обещание, даже если из-за этого ребенок ляжет спать позже обычного. Пообещав подчиненному повышение или торжественный ужин в честь дня рождения супруги, вы должны сдержать свое обещание. Даже одно нарушенное обещание обижает человека – и заставляет его сомневаться в вашей цельности. Цельный человек Американская ассоциация психологов сформулировала ряд утверждений, которые абсолютно справедливы для цельного человека. Список, приведенный ниже, взят из книги «Сильные черты характера и добродетели» Кристофера Петерсона и Мартина Селигмана. Для меня гораздо важнее оставаться самим собой, чем быть популярным. Когда люди говорят правду, жизнь становится лучше. У меня есть определенные ценности, которые и придают моей жизни смысл. Я всегда выполняю взятые на себя обязательства, даже если это тяжело. Честность на работе. Все мы не раз сталкивались с отсутствием честности на работе. Не так давно произошли скандалы, связанные с руководством компаний Enron, Worldcom, Taiko. Например, Дениса Козловски, одного из руководителей Taiko, обвинили в неправомерном использовании средств фирмы. Если бы даже подобные случаи не влияли на личные отношения, то подумайте о том, Какие неприятные чувства испытали мелкие инвесторы и работники этих компаний? Наверняка практически каждый из нас сталкивался с обманом на собственном рабочем месте. Кто-то из коллег преувеличивает свои достижения. Кто-то говорит, что работа уже завершена, хотя к ней еще и не приступал. Начальники манипулируют с показателями прибыли и убытков. В рекламных материалах практически каждая компания обещает гораздо больше, чем в состоянии сделать. Опрос, проведенный журналом Reader's Digest, показал, что ложь на рабочем месте очень распространена. Но обман компании ее работниками встречается куда чаще, чем обман ими собственных коллег. Только 13% опрошенных признались, что перекладывали собственную вину на плечи сотрудников. А вот в том, что объявляли себя больными, не испытывая ни малейшего недомогания, сознались 63% респондентов. 91% мужчин и 61% женщин сказали, что присваивали офисные канцелярские принадлежности. Забавно, Но все другие опросы показывают, что большинство из нас ценит честность в коллегах и начальниках превыше всего. Терри Бекон, автор книги «Чего хотят люди» руководство менеджера по построению эффективных отношений, выяснил, что честность – это наиболее желательная черта в начальнике. «Мы хотим также, чтобы окружающие доверяли нам». Главное, чего сотрудники хотят от начальника, чтобы ему можно было доверять. Можно подумать, что ложь, связанная с мелкой работой или офисными принадлежностями, не влияет на отношения. Но каждый совершенный нами выбор, который противоречит чертам характера по-настоящему любящего человека, наносит вред нашим близким. Если коллега не может доверять нам в работе, то как он поверит нашим личным обещаниям? Чернота белой лжи Один из выводов проведенного недавно исследования, связанного с честностью, заключается в следующем. Грань, отделяющая ложь белую от лжи злонамеренной, весьма различна для разных людей. И это доказывает нам, Насколько мало мы понимаем опасность белой лжи, к которой прибегаем столь часто. Как-то раз мне довелось беседовать с деловой женщиной, которая часто прибегала к белой лжи ради собственного удобства. Например, когда ей хотелось закончить разговор или когда у нее не было времени подготовиться к встрече. Она часто говорила, что у нее гибкий график обеда, чтобы не признаваться в опоздании. Иногда она просила секретаршу срочно звать ее к телефону, чтобы не говорить, что ей пора уходить. Те, кто работал с ней давно, уже привыкли к подобным уловкам. Даже когда ей действительно звонили, все считали, что это лишь очередная хитрость. А в остальном это была очень милая и уважаемая женщина. Просто ложь стала неотъемлемой частью ее жизни. Однажды мы с ней беседовали, и она сказала, что ей представилась возможность отучить свою дочь-подростка от хитростей в человеческих отношениях. Дочери позвонила школьная подруга, но девочке не хотелось разговаривать, и она попросила мать сказать, что ее нет дома. Я сказала ей, нельзя так лгать друзьям. Или ты поговоришь с ней, или я скажу, что ты не хочешь разговаривать. Моя собеседница рассмеялась и тряхнула головой. Мне было абсолютно понятно, почему эта девочка захотела солгать подруге. Она брала пример с матери. Она усвоила, что нечестность в подобной ситуации — вещь совершенно нормальная и естественная. Я понял, что, живя на грани честности и лжи, моя собеседница даже не сознавала, что делает. Она замечала нечестность в других людях, но стремление защитить себя было настолько сильным, что собственные проступки не казались ей чем-то необычным. Сотрудники любили ее, но не доверяли принимать важные решения относительно их заработков. Начальники уважали ее, но не поручали заниматься крупными контрактами. Никто из сотрудников не делился с ней личными секретами, потому что все знали, что она может обмануть доверие. Мелкая ложь разрушает человеческие контакты. Каждый раз, говоря неправду, мы увеличиваем дистанцию между нами и теми, с кем хотим построить и укрепить отношения. Привычки, которые следует усвоить. Научитесь не лгать коллегам, друзьям и родным даже по мелочам. Одна компания по переработке мусора называлась «Круг надежности». Ее владельцы хотели донести до людей простую мысль «Вы можете на нас положиться». И это очень многое говорит об отношениях между компанией и потребителями. Но разве не то же самое, Мы хотим донести до всех тех, с кем общаемся. Ты можешь мне доверять, можешь положиться на меня целиком и полностью. Не прибегая ко лжи по мелочам, мы закладываем основу для развития позитивных отношений. Как мы уже говорили, честность должна сопровождать все черты характера по-настоящему любящего человека. Когда мы сознательно преисполняемся любви, то различие между поступками правильными и неправильными становится для нас абсолютно очевидным. Мы хотим говорить и действовать честно, потому что это единственный способ построения и укрепления отношений. А все остальные черты характера по-настоящему любящего человека помогают нам понять, как нужно говорить правду во имя любви. Сила привычки Как-то раз Дерек в присутствии своей невесты Келли пошутил насчет порнографического видео. Он был поражен выражением отвращения, появившимся на лице его девушки. Он и представить не мог, что ей так не понравится его поведение. Но Келли очень ясно дала ему понять, что не потерпит просмотра подобных фильмов, и если он хочет на ней жениться, о порнографии ему придется забыть. Дерек пообещал ей больше никогда не смотреть ничего подобного. Он был преисполнен добрых намерений. Но через несколько месяцев после свадьбы наткнулся на ряд порносайтов в интернете. Сначала он заглядывал туда только когда Келли не было дома, потом стал подключаться к ним надолго, зная, что жена вернется не скоро. Короче говоря, Деррик подсел на порно. Однажды вечером он не услышал, как Келли вернулась. Жена застала его прямо при просмотре сайта. Они ссорились всю ночь, и Дерек снова пообещал завязать с порнографией. Но держать слово долго молодому мужу не удалось. Он научился ловко скрывать следы своего увлечения. Стал говорить, что ему нужно задержаться на работе, чтобы составить и отправить очень важное электронное письмо. Келли подозревала, что дело тут нечисто. Хотя Дерек отрицал свое увлечение порнографией, его ложь, Ранила Келли еще сильнее. Супруги даже начали подумывать о разводе. Деррик решился обратиться к психологу. После нескольких месяцев консультации он, наконец, признал свою проблему и начал бороться с болезненным увлечением. Но восстановить доверие супруги ему удалось лишь через несколько лет. Как мы уже убедились, любовь или неумение любить – Происходит из привычки. Ложь очень быстро превращается в привычку. Каждая ложь влечет за собой следующую, поскольку приходится скрывать обман. Вот почему нечестность в большей степени, чем любая другая вредная привычка, очень легко входит в повседневный обиход. Ко мне обращались люди, которые настолько завязли во лжи, что начали в нее искренне верить. Если бы они продолжили жить в соответствии со своим ложным «я», то навсегда отказались бы от жизни настоящей. Фрэнк Абигнейл построил свою карьеру на лжи и из-за этого попал в тюрьму. С 16 лет до 21 года он был одним из самых удачливых мошенников мира. По подложным чекам он получил 2,5 миллиона долларов в 50 штатах и 26 государствах. Он изображал адвоката, пилота, профессора колледжа и педиатра. Поймать его удалось лишь французской полиции. К счастью для Абигнейла, он сумел расстаться с деструктивной привычкой. Сегодня он является уважаемым специалистом в области экспертизы подделок банкнотов и документов, а также корпоративных хищений. В 2002 году о Фрэнке Абигнейле был снят фильм «Поймай меня, если сможешь». В картине очень хорошо показано, как герой постепенно теряет доверие к окружающим, разрушает человеческие отношения и оказывается в полной изоляции. Джордж Бернард Шоу однажды сказал, «Наказанием лжеца оказывается не то, что ему никто больше не верит, а то, что что он сам никому больше не верит. Одна из тайных опасностей привычной лжи заключается в том, что чем меньше мы сами заслуживаем доверия, тем меньше верим окружающим. Привычка к лжи разрушает отношения гораздо сильнее и быстрее, чем мы можем себе представить. «Мы любим или не можем любить только по привычке». Приятно то, что честность тоже может стать привычкой. Начиная культивировать честность в повседневной жизни, мы забываем о том, что можно сказать неправду. Лживые слова становятся нам отвратительны, потому что мы понимаем, насколько пагубны они для человеческих отношений. Чем чаще мы говорим правду, тем лучше себя чувствуем. Быть честным очень приятно психологически. Честность укрепляет отношения. Нам не нужно постоянно думать, что я раньше говорил этому человеку. Мы знаем, что всем и всегда говорим правду. Восстановление доверия. Первый шаг на пути к тому, чтобы стать честным человеком, заключается в умении признавать собственные промахи. Признавшись в прежней лжи, Мы обретаем уважение к себе. Я заметил, что человек, решившийся сознаться, обнаруживает, что окружающие готовы его простить. Людям приятно видеть правильные поступки других людей. Сознаться во лжи нелегко. Для этого требуется смелость. И эта смелость говорит о желании в будущем идти иным путем. Мы видим, что человек преодолевает ложное «я» и обретает «я» истинное. Признавайтесь немедленно. Мы не должны быть идеальными, чтобы восстановить доверие. Этого не требуется для любых отношений. Но если вы обманули супруга, друга или коллегу, то нужно сразу же признаться в обмане и попросить прощения. Иначе обман станет для вас привычным, а восстановить доверие не удастся никогда. Будьте готовы нести ответственность. Честность – это умение нести ответственность за собственное поведение. Когда начальник спрашивает, кто забыл заказать зал для совещания, честный человек всегда признает свою вину. Когда сосед задает непростой вопрос о том, почему в совместном бюджете образовалась дыра, честный человек признается в своем проступке. Многие браки и дружеские отношения распались из-за лжи, а ведь их можно было бы сохранить, если бы люди сразу решили всегда быть честными. Заслужите доверие. Меня часто спрашивают, как восстановить доверие супруги. Я так долго ее обманывал, а теперь мой обман раскрылся. Я хочу изменить свое поведение, и она готова простить меня, но я не знаю, как заслужить ее доверие после того, что сделал». К восстановлению доверия есть только один путь. Человек, обманувший, должен это доверие оправдать. Если он искренне признается в своей ошибке, то все еще можно восстановить. Поэтому я советую тем, кто был неверен в браке, дать обманутому супругу полный доступ к своему компьютеру, мобильному телефону и финансовым документам. Вы должны показать «Моя жизнь – открытая книга». С этого момента мне нечего скрывать. Я покончил с обманом, теперь я говорю правду. Я позволяю тебе проверять мою жизнь, как тебе захочется. Такое отношение и стремление к честности – показывает, что неверный супруг сделал первый шаг к восстановлению доверия в браке. Доверие подобно хрупкому растению. Когда человек обманывает доверие, это все равно, что он наступает на нежный росток и втаптывает его в грязь. Честность — это целебная влага, способная вернуть росток к жизни. «Вспомните свое истинное Я», «Извиняясь, мы говорим, я понимаю разницу между правильным и неправильным. В этот раз я поступил неправильно. Я понимаю, что мои поступки и поведение причинили тебе боль. Я хочу все исправить. Что мне нужно сделать, чтобы ты мог простить меня?» Чем быстрее и искреннее вы извинитесь, тем легче собеседнику будет простить вас и восстановить отношения. «Цельные люди» всеми силами стараются восстановить отношения. Они сразу же извиняются и ищут прощения. Ложное «я» может время от времени подталкивать нас ко лжи. Но во имя любви мы извиняемся, просим прощения и решаем впредь говорить только правду. Барьер на пути к честности. Стремление защитить себя. Когда нам угрожают бейсбольной битой, то инстинкт заставляет нас прикрыть голову руками и отвернуться. Точно так же, когда нас уличают в обмане или забывчивости, инстинкт заставляет нас лгать. Мы говорим, что не делали ничего подобного, они пришли на свидание из-за важного дела, связанного с кем-то другим. Ложное я изо всех сил мешает проявиться честности. Инстинкт самосохранения свойственен всем людям, и порой он заставляет нас лгать. Мы забываем, что, защищая себя с помощью лжи, разрушаем важные для себя отношения. Мы заботимся о том, как хотим выглядеть, а вовсе не о своем истинном облике. Решив стать честными людьми, мы обретаем свободу. Мнение других становится для нас важным лишь в том смысле, в каком оно связано с нашей любовью к этому человеку. Культивируя в себе честность, мы сохраняем собственную цельность, а цельность – это лучший способ любить других людей. Всегда стой на стороне истины. Честный человек всегда стоит на стороне истины, даже если из-за этого ему приходится идти против общепринятого мнения. Когда Уильям Уилберфорс в 1789 году впервые выступил против рабовладения, он выступал на стороне истины и справедливости. Его не смутило то, что подобная точка зрения в те годы не пользовалась в Англии популярностью. Но благодаря его усилиям эта темная страница истории была закрыта навсегда. В 1807 году Работорговля в Британии была признана незаконной. В своей Нобелевской лекции Александр Солженицын сказал «Одно слово правды весь мир перетянет». Он опирался на собственный опыт. В 1966 году Солженицыну предложили устроить публичное чтение в Советском институте Востоковедения. Но вместо того, чтобы просто прочесть главы из своих книг, Писатель откровенно высказался против цензуры и КГБ. Реакция была гораздо более сильной, чем он ожидал. Позднее Солженицын вспоминал об этом выступлении. «Почти каждая реплика сгорает в зале, как порох. Как эти люди истосковались по правде! Боже мой, как им нужна правда!» Писатель Оз Гиннес Пишет, что Солженицын и лидеры Бархатной революции знали, что пошатнуть мощь советской тирании можно только двумя способами. Либо физически, что было невозможно для крохотной горсточки диссидентов, выступавшей против ракет СС-20 и КГБ. Либо морально. Эти люди знали, что истина всегда перевесит ложь, пропаганду, обман и террор. Они выбрали второй путь – и немыслимое случилось – они победили. История полна примерами людей, подобных Уилберфорсу и Солженицыну. Они выступали на стороне истины, хотя большинство верило в ложь. Именно истина нашла отклик в сердцах подавляемых. Но в то же время история полна примерами тех, кто предпочел путь лжи, и тысячи людей молча мирились с этой ложью. Гитлер и Холокост – вот пример трагической реальности. В 1980 году польское правительство реконструировало концлагерь Аушвиц, где во время Второй мировой войны погибло более полутора миллионов человек. На табличке, укрепленной в итальянском разделе экспозиции, можно прочесть такие слова. «Человек». Посмотри на этот лагерь и знай, откуда бы ты ни приехал, ты не посторонний. Сделай так, чтобы эта поездка не была бесполезной, чтобы наша смерть не была бесполезной. Пепел Аушвица должен стучать в твое сердце и сердце твоих сыновей. Живи так, чтобы ненависть, следы которой ты видишь перед собой, никогда не принесла больше плодов ни завтра, ни в будущем. Не думайте, что, выступая на стороне правды, мы не можем совершить ошибки. Это означает, что мы не должны находить удовольствие в свершении зла, а, напротив, находить великую радость в любом проявлении честности. В повседневной жизни честность заставляет нас тратить время и силы, на противодействие тому, что мы считаем неправильным. Честность заставляет нас, например, откровенно заявить руководству о сексуальном домогательстве, процветающем в нашем отделе. Несмотря на то, что поступив так, мы рискуем собственным местом. Честность заставляет нас выходить из зрительного зала после просмотра фильма, когда наши друзья решают украдкой остаться, чтобы увидеть второй фильм уже без билета. Честность – это готовность говорить правду самому себе. Каждый день мы получаем массу информации по телевизору, из журналов и газет, с множества интернет-сайтов. Мы должны фильтровать эту информацию и спрашивать себя, а правда ли это? Решая жить по правде, мы начинаем любить себя и окружающих. Помните, что даже если порой мрак нашего мира – Затмевает истину. Погасить ее свет навеки никому не под силу. Цена нечестности Бывший президент Никсон был знаком со многими, но не был близок ни с кем. В десятках его биографий авторы раздумывали над причиной подобного поведения. Они анализировали отношения Никсона с родителями Вспоминали его детские обиды и политические предательства, случавшиеся в его карьере. Историк Стивен Амброс нашел интересное объяснение. Никсон не имел настоящих друзей, потому что он не был цельным человеком. Амброс сравнивает Никсона с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, который никогда не играл чужих ролей и всегда оставался самим собой. Лидерские качества Эйзенхауэра проявились еще во времена его военной карьеры. Он решительно осудил генерала Джорджа Паттона, который во время Второй мировой войны несправедливо отнесся к раненому солдату. Хотя Паттон был отличным генералом, много сделавшим для победы, Эйзенхауэр не мог не обратить внимания на подобный поступок. Он написал генералу письмо с осуждением его поведения. В заключении Эйзенхауэр отметил «Ни один документ из тех, что мне приходилось писать за время моей военной карьеры, не был для меня столь мучителен, как это письмо, и не только потому, что мы давно и тесно дружим с вами, но еще и потому, что я искренне восхищаюсь вашим талантом военачальника. Но хочу сказать вам, что подобные поступки попросту нетерпимы». Слова Эйзенхауэра всегда соответствовали его поступкам. Благодаря этому у него всегда было множество друзей и в бытность его генералом, и во время его президентства. И генерал Паттон всегда оставался его другом. А вот Никсон в разных ситуациях представал разным человеком. Спичрайтер президента однажды сказал, что Никсон мог просто открыв дверь, стать другим человеком. Отсутствие цельности в повседневном общении постепенно привело к скандалу Уотергейта. После отставки Никсон сказал помощнику, что, поднявшись на вершину, невозможно прекратить игру, которую вел всегда, и ты остаешься таким же, как был, и продолжаешь идти по грани». Никсон всегда был на стороже и никому не доверял. Скорее всего, потому что сам не заслуживал доверия. Он восхищался такими людьми, как Шарль де Голь, который играл роль, которую сам себе выбрал. Однажды Никсон сказал помощнику, «С той самой минуты, как ты познакомился с человеком, он начинает пользоваться тобой». Когда Никсона спросили, почему у него нет близких друзей, он заговорил об одиночестве лидера. «При моей работе я не могу позволить себе роскошь близких дружеских отношений. Доверять нельзя абсолютно никому. Нельзя говорить о личных планах или о личных чувствах». Но словам Никсона противоречат примеры многих других лидеров, например, Эйзенхауэра у которого было очень много близких друзей. Никсон вел себя так, словно играл роли, которых от него ожидали. Он никогда не был абсолютно честен. Никто не знал его истинного «я». И в результате, в сложный момент, его поддержали очень немногие. Нечестность в словах и поступках стоила ему не только дружбы, но и президентства. Честная жизнь дарит нам свободу формировать крепкие, гармоничные отношения. Пытаясь даже в малой степени скрыть свои чувства и убеждения, мы мешаем себе любить по-настоящему. Принять нашу любовь другие люди могут только в том случае, если будут знать, что нам можно доверять, и не только нашим словам, но и нам самим, таким, каковы мы есть». Какими были бы ваши отношения, если бы вы всегда стремились к тому, чтобы ваше внешнее «я» соответствовало внутреннему, привыкли говорить правду во имя любви к другим людям, перестали прибегать к белой лжи даже в мелочах, извинялись за свои ошибки вместо того, чтобы пытаться скрыть их с помощью обмана, Выступали на стороне истины даже тогда, когда подобная точка зрения более чем непопулярна. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Вспомните лидеров, известных спортсменов или бизнесменов, которые попались на обмане. Как ложь повлияла на их личные отношения? Второй. Верите ли вы в то, что белая ложь недопустима. Почему? Третий. Вспомните тех, кто говорил вам правду во имя любви. Как их слова меняли ситуацию? Четвертый. Приходилось ли вам говорить горькую правду во имя любви к человеку, вступившему на неверный путь? Как изменилась ситуация? Пятый. Вспомните о собственной мелкой лжи. Воспринимали ли вы в тот момент свои слова как ложь? 6. Когда вам дорого обходилось желание отстаивать истину? ⁇ Полезные советы ⁇ 1. Подумайте, легко ли вам лгать? Если да, то какой первый шаг на пути к честности вы могли бы сделать? 2. Вспомните, Когда вам сильнее всего хотелось исказить истину в собственных интересах? Что вы должны были вспоминать в подобных ситуациях, чтобы остаться цельной личностью? Третий. В течение дня записывайте всю неправду, которую вы скажете. Спросите себя, обманули ли вы кого-нибудь. Если да то решите, что нужно сделать, чтобы восстановить отношения. 4. Вспомните, когда вы говорили правду. А теперь вспомните все остальные черты характера по-настоящему любящего человека доброту, терпимость, прощение, вежливость, смирение и щедрость. Отражали ли ваши слова и поступки в данном случае эти черты? Какие черты характера вам нужно развивать активнее, чтобы стать по-настоящему честным человеком?